Глава 9. Жребий брошен. Кто из тех, кого морили некогда латинскими конъюнктивитами и римскими реалиями, мог бы забыть это крылатое выражение и его связь с Рубиконом? Зато не каждый был настолько внимателен, чтобы заметить, что речь идет не о совсем маленькой речке. Учитывая пафос, с которым вот уже две тысячи лет произносится эта фраза, большинство представляло себе могучий поток по меньшей мере масштаба Дуная. Пересечение этой речки равнялось в то время гордому бунту. Перейти Рубикон значило восстать против власти Метрополии. Согласно легенде, здесь даже лежал камень с высеченным на нем предостережением. Кто с военной силой пересечет эту речку в направлении Рима, будет проклят. Назвать угасающую тогда город-республику Метрополией было бы почти таким комплиментом, как счесть Рубикон крупной рекой. Постоянные кризисы, сопровождающие ее со времен братьев Гракхов, неуклонно усугублялись. И по другую сторону Рубикона стояла военная мощь не республики, а бывшего соратника Цезаря по триумвирату Помпея, в руки которого ее вложили испуганные сенаторы. Цезарь без колебаний перешел Рубикон. Образно говоря, он переходил его в своей жизни не раз и не раз бросал жребий. Отчасти и потому, а может быть именно поэтому он вошел в историю как личность, величие которой не могли отрицать даже его враги. Не случайно Цезаря оставит в один ряд с Александром Великим. Таков уж ход истории. Творя ее, Цезарь сам был творим ею. И прежде всего, временем, в которое он выдвигается. В Сенате почти всю власть захватили консерваторы-оптиматы. Течение популяров не желает мириться с этим. Вся Римская Республика охвачена волнениями. Она не успевает решать проблемы, которые приносят стремительный рост империи. Хотя в 82 году до нашей эры население всей Италии до самой реки Пат имело римское гражданство, дававшее право на должность в государстве, жители провинции были начисто лишены каких бы то ни было прав и с точки зрения Рима считались просто варварами. Угасающая республика не располагала ни силами, ни способностями для того, чтобы справиться с социально-экономическими проблемами зарождающейся мировой империи. Она находилась в плену ослепленной собственным эгоизмом знати, которая упорно держалась за свои привилегии, перенося весь свой негативный потенциал в Сенат, который из движущей силы превращался таким образом в тормоз всех и всяческих перемен». К этому времени за плечами у Рима был уже немалый и свежий драматический опыт. Потерпевшие неудачу попытки братьев Гракхов осуществить демократические реформы, консульство Мария и Цины, печально прославленная эра диктатуры Суллы и восстание Спартака. Итак, время назрело и требовало радикальных перемен, что, как всегда в подобных случаях, открывало широкую дорогу головокружительным карьерам и не менее стремительным падениям. Цезарь выступает в свое время вооруженный многими достоинствами. Прежде всего, он с успехом пользуется своим талантом дипломата и полководца. У него достаточно энергии, честолюбия, жажды власти, качеств, созданных для продвижения вперед. Античные историки республиканской поры не обращали внимания на женщин. Соответственно, и лирические чувства их героев казались недостойными описания. Но герои тоже люди. Они бывали любимы и любили. Порой это становилось настолько важным, что определяло их поступки. Помпей в течение всей своей жизни оставался предметом глубокой и сильной женской любви. Привлекательная мужественная внешность и величественная осанка, сила, отвага и искусное владение оружием, снискавшие ему репутацию доблестного воина и, наконец, слава великого полководца. Какая римлянка может остаться равнодушной к такому сочетанию? Кроме того, Помпей, видимо, был превосходным партнером в любви. Знаменитая римская гетера Флора, которую Помпей любил в молодости, уже старухой постоянно с удовольствием вспоминала о своей связи с Помпеем, говоря, что никогда не покидала его ложа без чувства сожаления. Но ничто в такой мере не помогает завоевать сердце женщины, как приветливое обхождение, внимание, забота и преданность. Нам уже известно, что этими, увы, редкими среди мужчин качествами, Помпей был наделен в высокой степени, а самозабвенная любовь женщины в возвышенной мужской душе пробуждает такой же отклик, ибо благодарность служит наилучшей пищей для подлинной любви. Всем была известна нежность к Помпею молодой женщины, страстно любившей мужа, невзирая на его годы. Через год после ранней смерти Юлии Помпей женился на еще более молодой женщине Корнелии, вдове погибшего на войне сына Краса, Женщине достойной, красивой, прекрасно образованной. И она любила Помпея не менее горячо и преданно, чем Юлия, до самого последнего дня его жизни. Римляне верили в то, что у каждого человека есть свой гений или демон, определяющий судьбу его и близких ему людей. А в душе истинно любящей женщины всегда живет страх, что она может быть причиной несчастья любимого.